Глава в Восточной Пруссии Читает Андрей Николаевич Тарасов Глава администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода Наш 186-й гвардейский полк готовился к решающим боям в Восточной Пруссии. Перед нами был сильный противник. Немецкое командование, сосредоточив здесь мощную группировку войск и создав сильные оборонительные рубежи, Рассчитывала измотать наши войска и прикрыть один из путей наступления на Берлин. В дивизии проводилась учеба по прорыву вражеских укреплений. Операция по вторжению в Восточную Пруссию началась 16 октября 1944 года мощной двухчасовой артиллерийской подготовкой. Местность в зоне нашего наступления была заболоченной и труднопроходимой для танков и артиллерии. Бои с самого начала приняли тяжелый характер и сопровождались большими потерями. 26 октября мы получили приказ перейти к обороне. Огневые позиции нашего дивизиона расположились на восточном берегу озера Гальда-Перзея. Наступил ноябрь. Наши саперы минировали передний край. Заняв оборону, мы приступили к оборудованию наблюдательного пункта батареи. Передний край нашей пехоты был настолько слаб, что в случае наступления немцев мы не смогли бы оказать должную сопротивления им. Холодным, туманным утром 5 ноября враг перешел наступление. Имея превосходящие силы, он потеснил нашу пехоту, которая была вынуждена отойти к зданию подстанции, заглубленных в землю. Там же находился командный пункт 245-го стрелкового полка. Сюда начали собираться и артиллеристы со своими взводами управления. К отражению наступления немцев мы были не готовы. Артиллерийские батареи к этому времени еще оборудовались, налаживалась проводная связь, она осуществлялась пока лишь по рации. Собравшись на подстанции, подразделения пехоты и артиллеристы заняли круговую оборону. Кольцо окружения смыкалось. Командир дивизиона Зудин принял решение вызвать огонь на себя. По команде начальника штаба дивизиона Романенко батареи было произведено несколько залпов которые мы ощутили на себе. И это помогло нам выиграть время. Из вновь подошедших бронетранспортеров немцы стали прямой наводкой стрелять по подстанции, где находились мы. Образовались пробоины в стенах здания. Нахождение в нем стало невозможным из-за пыли и газа. Было принято решение покинуть подстанцию. С группой артиллеристов и пехотинцев через проломы в стене мне удалось выбежать в противотанковый ров, который шел к лесу. Немцы нас заметили, и когда мы выбегали на опушку леса, было уже темно. Вслед нашей группе было выпущено несколько пулеметных очередей. Мы остановились и собрались в группу. Я по карте определил местонахождение в лесу возле озера Гальда-Перзей и принял решение выходить группой через заросли камыша к озеру. Вдруг мы услышали по проходящей мимо нас дороге шум бронетранспортера. Я дал команду всем спрятаться в укрытие. Мимо нас прошел бронетранспортер с двумя идущими солдатами, которые разматывали кабельную связь. Пустив бронетранспортер метров на пятьдесят вперед, я вышел на дорогу и перерезал провода. Далее вся группа по прибрежному камышу, проваливаясь в ледяной воде, стала обходить озеро Гальда-Перзеи, конец которого был на расстоянии одного километра. В конце озера мы увидели во дворе стоящего дома немецких солдат – Маскируясь, пошли дальше. Метрах в ста от дома в озеро впадала небольшая речка, подернутая льдом. Перейдя ее по пояс в воде, мы вышли в расположение нашей обороны, которую держал конный корпус Кириченко. Раздался приглушенный окрик «Стой! Кто идет?». Это были передние посты обороны. Узнав, кто мы, нам указали на расположение находившейся неподалеку четвертой батареи. Мы вышли на ее огневые позиции». Орудия стояли на прямой наводке, опасаясь, что немцы начнут переправляться через озеро. Ко мне подошел командир первого огневого взвода, старшина Гаджиев, и спросил «Комбат, а нам сказали, что вы все погибли там». Я ответил «Как видишь, и мертвые воскресают». Наш дальнейший путь проходил с боями по территории Восточной Пруссии до Кёнигсберга Батарея участвовала в взятии этого города-крепости в составе штурмового батальона 245-го стрелкового полка. После Кенигсберга Наша батарея участвовала в штурме морской базы немцев города Пилау, ныне Балтийск. Затем батарея была переправлена к осу Фришнерунг, где и закончились бои нашей дивизии. Батарея достойно прошла с боями в Восточную Пруссию. Весь личный состав был представлен к награждению орденами и медалями. Я, как командир батареи, был отмечен орденом Александра Невского. Пегеев Леонид Васильевич Родился в 1921 году в деревне Растяпино, ныне поселок Дачный Нижегородской области. Закончил 10 классов средней школы. В 1939 году устроился работать на завод имени Калинина в конструкторскую группу при отделе главного механика. В 1940 году был признан в Красную армию. В 275-й корпусной артиллерийский полк. В 1942 году был направлен на курсы младших лейтенантов в город Выксу Горьковской области. Получив звание младшего лейтенанта, в августе 1942 года был направлен на фронт под Сталинград на должность командира огневого взвода 1158-го артиллерийского полка 87-й дивизии. Затем в должности командира батареи 186-го гвардейского артиллерийского полка 84-й гвардейской стрелковой дивизии Прошел путь от Вильнюса до Кенигсберга. Награжден орденом Александра Невского, двумя орденами Отечественной войны второй степени, орденом Красной Звезды, медалями за штурм Кенигсберга, за победу над Германией и другими правительственными наградами.